Глава двенадцатая. Не хотел бы я снова пережить эти двадцать восемь часов, чтобы пробираться по лесу, когда вы знаете наверняка, что там есть снайперы, и один из них, возможно, сидит на ближайшем дереве. Нужны стальные нервы и острый глаз. Но когда вы не знаете, есть ли вокруг снайперы, а только подозреваете, что они могут здесь быть, это совсем другое дело. К чему тогда стальные нервы и острый глаз? Мы не знали, есть ли в доме жучки, а только подозревали. Если Джервис или Кирби ненароком прищемит палец к двери ванной и завопьят или чертыхнутся, это может испортить всю инсценировку. Да-да. Только может, что было самым неприятным. В всякий раз, как я поднимался наверх проверить, дежурят Соул или Фред или Ори в коридоре и не начали ли они грешным делом разговаривать потому что сыто по горло я чувствовал себя форменным дураком взрослые мужчины не заглядывают каждой ночь под кровать проверить не прячется ли там бандит хотя один может там и сидит обе наши трапезы прошли в странной обстановке поскольку застольные беседы вели только мы с Вулфом в основном Вулф остальные пятеро жевали и молчали в тряпочку Можете сами на досуге попробовать. Нельзя даже было попросить передать масло, приходилось тыкать пальцем. А когда мы затаскивали ящики в горшечную и складывали их там, то также не раскрывали рта, ведь с кем там было общаться. Я выходил из дома только один раз, ближе к вечеру в среду, чтобы известить по телефонах Юита, что груз доставлен в целости и сохранности, и ознакомить Томаха Алурана из гаража с планом действий. Хотя были и светлые моменты, Два в среду и четыре в четверг, когда Джарвис учил скопировать Вулфа. Остановившись у подножия лестницы, Джарвис смотрел, как Вулф спускается, потом, как он поднимается, и, наконец, продолжил наблюдение, встав рядом с Вулфом. Когда в четверг комедия повторилась, я понял, что Джарвис подшучивает над Вулфом, наслаждаясь кислым выражением его лица. Впрочем, как и я. Кирби, конечно, тоже меня изучал, что было несложно. Я раз десять за день спускался и поднимался по лестнице, но вот чему Кирби точно не мог научиться, это моей манере вождения. За машиной Уолфа наверняка увяжется хвост до самого дома Хьюита. Если манера Кирби крутить баранку будет здорово отличаться от моей, смущленный агент ФБР может что-нибудь заподозрить. В четверг утром я отвел Кирби в кабинет и, включив радио, с полчаса отталкивал ему что к чему. Глядя весь назад, я могу смело сказать, что мы не упустили из виду ни единой мелочи. В среду, около 11 часов вечера, я поднялся в свою комнату, окнами на 35-ю улицу, и не обращая особого внимания на шторы, переоделся в пижаму, сел на кровать и выключил лампу на прикроватном столике. Через пару минут в комнату поднялись Фрец Оре и И раздевшись в темноте, легли на мое место, а я вышел из комнаты. Соул спал на диване в гостиной, где мы крайне редко включали свет. Хочу отметить одну забавную вещь. Когда в среду ночью я, погасив свет, лег спать на диван в кабинете, то думал не о расставленной на меловушке и не о том, сработает ли она, а о диване в квартире Сары Дакус. Что если у борщ салфет перевернуть подушку? и заглянуть под пружины. Задержись я в твоей квартире хотя бы на пять минут, то наверняка смог бы найти тайник получше. Две трапезы, о которых я упомянул, были ланч и обед в среду вечером. В четверг завтрак и ланч прошли совсем по другому, поскольку Фрицса с нами не было. Мы договорились, что Хьюит пришлет за Фрицем машину в восемь утра, и автомобиль прибыл минута в минуту. Я помог Фрицу вынести сумку. Садясь в автомобиль, он пожал мне руку и наградил мрачным взглядом. Похоже, Фриз был не в том настроении, чтобы создавать шедевры кулинарного искусства для кучки астрологов. Мы с Солом взяли приготовление завтрака на себя, а на ланч подали холодную нарезку, включая копчёную ацитрину, которую признали съедобной, пять видов сыра и две бутылки шампанского. В четверг, когда мы с Солом, Фредом и Ори сидели в кабинете, шестнадцать сорок пять. К нам зашел попрощаться садовник Теодор Хорстман, которого Вул сегодня отпустил пораньше. Вул прятался в своей комнате. Семнадцать десять я поднялся к себе, включил свет и начал переодеваться. Я, конечно, мог бы поплотнее задернуть шторы и просто посидеть в кресле. Однако столь повышенное внимание к задвинутым шторам было для меня не характерно. А мы хотели, чтобы со стороны все выглядело как обычно. Вулф в своей спальне вел себя точно так же. В 17:40 я уже полностью одетый для торжественного обеда спустился в кабинет, а в 17:45 послышался звук лифта и появился Вулф, тоже одетый к обеду. Мы выключили радио. И принялись обсуждать проблемы уличных пробок. Ровно в семнадцать пятьдесят пять прихожие раздались тихие шаги. На авансцену вышли Джарвис и Кирби. Вечерний костюм Джарвиса оказался куда лучше, чем видавший виды костюм Вулфа, а вот Кирби было до меня как до Луны, поскольку за свой костюм я в свое время отвалил целых триста баксов. Кирби и Джарвис остались ждать у дверей. Сказав, что буду ждать Вулфа в машине, я подал Кирби своё пальто, вручил шляпу и забился в угол, чтобы Кирби мог спокойно открыть дверь и выйти на крыльцо. Когда у двери остановился Джарвис, свет в кабинете погас, и я помог гостю надеть пальто и шляпу Вулфа. Через 6 минут, показавшихся мне вечностью, у дома припарковался Ферран. Джарвис выключил свет, И прихожая погрузилась во мрак. Однако я на всякий случай снова спрятался в углу, вне пределов видимости. На мой взгляд, Джарвис честно заработал вторую тысячу, чего я не мог сказать о Кирби, поскольку я не знал, как выгляжу со стороны. Я мог дать голову на осечение, что именно Волф сейчас спускается с крыльца, идет по тротуару и садится в автомобиль. Херон плавно, без рывков, именно так, как если бы за рулем сидел я, укатил. Проще, можно было наконец перевести дух. По нашему сценарию в кабинете сейчас никого не должно было быть. Прежде чем в прихожей погас свет, Вулф ушел в темную кухню, Ори в темную столовую, а Сол с Фредом в темную гостиную. Я их не слышал, следовательно, и никто не слышал. Сунув руку в боковой карман, я нащупал марлей тридцать восьмого калибра. сделал шаг к двери, проверил, что она закрыта, немножко постоял, чтобы дать глазам привыкнуть к темноте, и сел на стул у стены напротив вешалки. Я чувствовал себя замечательно. Напряжение спало. Ведь наша инсценировка могла в любую минуту сорваться или из-за просчётов в стратегии, или из-за неудачного стечения обстоятельств. Однако всё обошлось. И теперь оставалось только ждать. Они либо решатся на незаконный обыск, либо нет. Так что настала их черёд нервничать. Я не знал, сколько раз они взламывались в чужие дома. Это бы никто точно не знал. Однако в прошлом году они уже 4 раза выкидывали подобные номера. И до меня доходили слухи, что подобных случаев было куда больше. Теперь всё зависело от того, Верил рек, что агенты ФБР убили Элдхаузера или нет? Если верил, то я мог поставить 10 ко днему, что ФБР-овцы вот-вот появятся. Если не верил и считал, что его люди не причастны к убийству, их можно было не ждать. Оставалось лишь проверить на деле, насколько хорошей оказалась наживка. Когда, по моим ощущениям, прошло полчаса, я подошел к двери посмотреть на часы в притуском свете, просачивающемся сквозь одностороннее стекло. На часах было восемнадцать двадцать две. Я даже расстроился. Выходит, я ошибся на целых восемь минут. Вообще-то я всегда точно оцениваю время. Выходит, напряжение спала не настолько, как хотелось бы. Решив не сидеть на стуле сиднего, а прогуляться до двери кабинета, я расстроился еще больше, так как дважды мазнул рукавом постене, что было непростительно. Конечно, гораздо проще было вернуться к прямоугольнику тускло уличного света, на черб у меня побрал, я просто обязан был пройти через прихожую, которую я знал как свои пять пальцев в кромешной теме, что я и сделал целых три раза, после чего снова сел на стул. Я не могу назвать вам точное время их прихода. Поскольку дал себе зарок до 7 вечера не смотреть на часы. И внезапно тусклый свет за стеклом почти померк. И я увидел их. Их было двое. Третий, вероятно, сторожил на тротуаре. Один из непрошеных гостей наклонился рассмотреть замок, другой стоял на верхней ступеньке спиной к двери. Они, естественно, знали, что у нас замок системы Рапсон. И наверняка запаслись всем необходимым. Но даже если взломщик и был специалистом своего дела, Рапсон так с ходу не вскроешь. А поэтому можно было не пароить горячку. Дверь в гостиную, заранее открытая, находилась в 4 футах от моего стула. Прокравшись к двери, я сунул туда голову, издал тихий шипящий свист и услышал такой же. Затем, не касаясь стены, я прошёл в столовую. И ещё раз тихо свистнул. Мне ответили. Наконец я подошёл к двери в кабинет и застыл на месте. Незваные гости вряд ли рискнут включить фонарик прямо в прихожей. Для начала они замрут и прислушиваются. Мы до сих пор спорим с Солом, как долго они провозились с замком. Соло утверждал, что дверь открылась через 8 минут после моего свистка. Я же считал, что через все 10. А то иначе дверь открылась. Оперативно переместившись в кабинет, я прислонился спиной к стене слева от двери, положил палец левой руки на выключатель, а правой достал из кармана марли. Оказавшись в доме, они, конечно, прислушались, выждав секунд 5, не больше, что с технической точки зрения было явно безграмотно. После чего сразу протопали через прихожую. Повернув в голову, я увидел, как слабый свет ручного фонарика, становясь всё ярче, прочерчивает кабинет. А потом заметил их. Сделав 3-4 шага, они остановились. Человек с фонариком принялся обводить лучом комнату. И секунды через 3 наверняка меня обнаружил бы, поэтому я решил действовать на опережение. Мяч в игре, пропел я, поднял марли, нажал на выключатель, и в комнате стало светло. Один из них тупо вытаращился, а второй, уронив фонарик, быстро сунул руку за пазуху. В ту же секунду за моей спиной возник оре с оружием, и из дверей, ведущих в гостиную, раздался голос Сола. Первый удар. Незваные гости повернулись и увидели ещё два ствола. "Плохие дела", сказал я. "Нам даже не придётся вас обыскивать. Вы не сможете стрелять одновременно в двух направлениях". "Мистер Вулф!" "Вулф!" не заставил себя долго ждать. Наверное, он сразу вышел из кухни, услышав мои слова: "Мяч в игре. Обходите кругом", посоветовал я. Впрочем, Вульф опять уже начал пробираться на место окольным путём, держась прочь от красного кожаного кресла, подальше от ФБР-овцев. Усевшись за стол, он уставился на непрошеных гостей, которых мог видеть исключительно в профиль, поскольку они стояли лицом к нам с орри. Весьма прискорбно, изрёк Вулф. Арчи, вызывай полицию. В отличие от него я не стал описывать слишком широкий круг, хотя от греха подальше обошёл противника стороной. На полпути к своему письменному столу я остановился. Итак, зарубите себе на носу: если кто из вас решит броситься на меня, пока я набираю номер, живыми вам не уйдите. Полагаю, вы знаете законы. Все грабители их знают. Вы в чужом доме. Если начнёте хамить, получите пулю в лоб. Полиция за это нам ещё и спасибо скажет. Щужь, собачья, одал голос красивый, малый с квадратным подбородком и квадратными плечами. Второй был чуть повыше, но ужасно тощий, с обтянутой кожей костлявым лицом. Красавчик наградил меня тяжёлым взглядом. Мени грабители. И вы это отлично знаете. Чёрт из два знаю. Вот вломились в наш дом. Можете объяснить всё копам. Я вас предупредил. Стойте как стоите. Попробуете рыпнуться, и вас сразу остановят. У одного из нас очень проворные руки. Чтобы подойти к телефону, нужно было повернуться к ним спиной. Что я и сделал. Но когда я потянулся к трубке, красавчик рявкнул. Гудвин кончал ломать комедию. Тебе прекрасно известно, кто мы такие. Он повернулся к Ульфу. Мы агенты Федерального бюро расследований. И вы это знаете. Мы ничего не тронули и не собирались этого делать. Мы только хотели вас увидеть. А когда позвонили в звонок, нам никто не ответил. Двери казалось открытой, вот мы и вошли. "Вы лжёте". Ульф лишь констатировал факт. Пять свидетелей могут поклясться, что дверь была заперта и вы не звонили. Четверо из них слышали, как вы открывали дверь отмычкой. Когда вас обыщет полицейский, они наверняка найдут соответствующее приспособление. Федеральное бюро расследований, говорите? А. Арч, вызывай полицию и попроси прислать человека, способного справиться с парой головорезов. Прежде чем набирать номер, я поманил пальцем Фреда. Он подошёл, буквально пихнув локтем ФБР-овцев. Однажды ему выкрутил руку агент ФБР. И теперь Фред только и ждал подходящего момента, чтобы расквитаться. Он, опершись спиной на письменный стол Ульфа и положив руку на пушку, повернулся лицом к федералам. Взгляд у него был устрашающий. Хотя на самом деле это милейший парень, примерный муж Я отец четверых детей. Я начал набирать номер, хотя мог дать сто к одному, что мне не придётся довести дело до конца. И действительно не пришлось. На четвёртой цифре красавчик выпалил: "Гудвин, стой!" Я остановился и повернулся к нему. Он что-то нашаривал во внутреннем кармане пальто. Положив трубку, я присоединился к Фреду. ФБРвец вытащил из кармана маленькое чёрное кожаное портмоне. Удостоверение. Он открыл портмоне и показал нам. Это был самый тонкий момент. Они могли предъявить удостоверение, но не имели права его отдавать. Я должен его изучить, прорычал Вулф. Красавчик шагнул к Вулфу, но Фред его оттолкнул. Я молча протянул руку, ладонью вверх. После недолгого колебания ФБРовец отдал мне. достоверения. И ты тоже, не убирая руки, обратился я к тощему. Тощий положил свой документ поверх первого, и я отдал их Вулфу. Вуф внимательно изучил одно за другим оба удостоверения, затем вынул из ящика стола большую лупу, рассмотрел документы под лупой и, убрав их вместе с лупой в ящик стола, заявил: Не исключено, что документы фальшивые. В полицейской лаборатории определят. Федералам должно быть понадобились нечеловеческие усилия, чтобы не выйти за рамки дозволенного. Что достойно восхищения, но мне сейчас было не до восторгов. Красавчик отощи заметно напряглись, но остались стоять на месте. Ты, жирный сукин сын, не выдержал тощи. Естественная реакция, кивнул Вульф. Попробуем сделать предположение. Допустим, исключительно ради поддержания дискуссии, что вы действительно агенты Федерального бюро расследований. Тогда вы в праве жаловаться, но не на меня, а на своих коллег, которые позволили себя одурачить и в результате сделали ошибочный вывод об отсутствии людей в доме. Нам не за что извиняться. Луф откашлялся. Итак, вернёмся к нашему предположению. Я собираюсь оставить у себя ваши удостоверения в качестве залога. Вы или ваше бюро можете получить их назад только законным путём, и тогда всем станет известно, как они у меня оказались. А я в свою очередь приму контрмеры, поскольку вы проникли в мой дом незаконно и были пойманы в акранте деликта. У меня есть четыре свидетеля. Сомневаюсь, что ваше начальство согласится заплатить такую цену. Поэтому инициатива в моих руках. Вы можете идти. Всё, что мне было нужно, опять же чисто предположительно, получить непровержимые доказательства, что агенты Федерального бюро расследований совершили тяжкое преступление и могут быть привлечены к уголовной ответственности. И доказательства эти лежат здесь. в моём ящике. Кстати, я забыл упомянуть о том, что вы в резиновых перчатках. Естественно, мы их заметили. Что станет важной уликой на суде, когда до этого дойдёт дело. А теперь, господа, вы можете идти. Чёрт тебя побери, воскликнул красавчик. Это будет федеральный суд. А эти удостоверения собственность государственных служащих. Возможно, даже если и так У меня уже выработана линия защиты. Отбросив в сторону все предположения, я не могу поверить, что федеральные агенты, стоящие на страже закона, могли незаконно проникнуть в мой дом. А потому я имею полное право оставить ваше удостоверение у себя до установления их подлинности. И как вы собираетесь это установить? Поживём увидим. Посмотрим, как будут развиваться события. Если документы подлинны, возможно, мне позвонит кто-нибудь из вашего начальства, быть может, сам мистер Рек, жирный Стукин сын, тощий явно не отличался богатым словарным запасом. Господь свидетель, я долго терпел, заявил Вулф. Вы вломились в мой дом, и, насколько я понимаю, вы даёте себя за служители закона. Уже 2 два... Кашких преступления. Если вы вооружены, нам придётся забрать у вас оружие, а также отмычки, которые вы прихватили, чтобы открыть мою дверь, и все ящики в моём кабинете. Ну и, конечно, перчатки, которые на вас. Я советую вам здесь не задерживаться. Четверо моих людей особо не жалуют ни грабителей, ни агентов ФБР, и с удовольствием разделаются с вами. Ступайте, чёрт вас возьми. Они уставились на Вулфа. Глаза красавчика были устремлены в свободное пространство между плечом Фредды и моим, а глаза тощего чуть правее Фредда. Затем они переглянулись и, бросив прощальный взгляд на Вулфа, двинулись к выходу. Когда они оказались у двери кабинета, Орри, наставив на них ствол, подпятился в сторону прихожей. Ори нравилось держать противника на мушке. Сол прошёл в прихожую через гостиную и включил свет. Мы с Фредом замыкали шествие. Сол открыл федералам входную дверь, и наша троица осталась смотреть, как они спускаются с крыльца. С ними наверняка был ещё и третий, однако мы его не увидели. Они свернули налево в сторону 10-й авеню. Мы решили не провожать их до машины. Прежде чем закрыть дверь, я обследовал замок. Замок был в полном порядке. Похоже, у федералов был лучше в уме, не наоборот мычек. Я задвинул засов, и мы вернулись в кабинет. Вулф стоял посреди комнаты, рассматривая какой-то предмет у себя в руке. Ручной фонарик, потерянный красавчиком. Швырнув фонарик на мой стол, Вулф рявкнул: "Разговаривать всем, всем разговаривать!" И мы дружно рассмеялись. "Предлагаю награду", громогласно произнёс я. "Фотографию в рамке Дж. Эдгара Гувера тому, кто докажет, что наш кабинет действительно напичкан жучками и у них есть запись сегодняшнего разговора, чтобы можно было послать самому Гуверу". "Ой богу!" воскликнул Фред. Попробовали бы они полезть на рожон. Хочу шампанского, сказал Сол. А я бурбона, заявил Ори. И вообще что-то я проголодался. На часах было без двадцати восемь. Мы отправились на кухню, громко разговаривая и перебивая друг друга. Вулф извлёк из холодильника икру, паштет из гусиной печени и сетлину копченого фазана. Сол вынул из морозильника лед для шампанского, мы с Ори достали из буфета бутылки. Фред попросил разрешения воспользоваться телефоном, чтобы позвонить жене. Я разрешил и сказал, чтобы он передал ей привет. Но Вулф меня перебил, предупреди ее, что заночуешь сегодня здесь. Вы все заночуете у меня. Утром Арчи отнесет улики в банк, а вы будете его сопровождать. Скорее всего, ФБР в це ничего нам не сделает, но от них можно ожидать чего угодно. Фред, только не говори ничего жене. Дело еще не закончено, хотя начало положено хорошее. Может, вы ребят хотите чего-нибудь горяченького? Я могу буквально за двадцать минут сделать вам йоркширские гренки, если Арчи приготовит яйца по шот. Все дружно отказались, что меня вполне устраивало. Ненавижу готовить яйца по шот. Через час мы уже во всю наслаждались вечером. Я играл с гостями в гостиной в пинокль, а Вулф... В единственном оставшемся в кабинете кресле читал книгу ФБР, которого мы не знаем, то ли тайны злорадства, то ли проводя некие изыскания. В 10:00 вечера мне пришлось ненадолго оторваться от карточной игры. Вулф, прикинув, что аристологи уже закончили обед, решил позвонить Хьюиту. Я прошёл в кабинет и набрал номер Хьюита. Вульф сообщил ему, что всё прошло идеально и сердечно поблагодарил. Хьюит ответил, что наши дублёры оказались весьма забавными. Джарвис читал отрывки из Шекспира, а Кирби пародировал президента Джонсона, Бари Голдвотера и Альфреда Ланда. Вульф попросил передать им наилучшие пожелания, после чего я вернулся к карточным столу, а Вульф взялся за книгу. Однако вскоре после 11:00 нам снова пришлось прерваться. Зазвонил телефон. Я снял трубку, поскольку Вулф терпеть не мог подходить к телефонам. Резиденция мистера Вулфа. Арчи Гудвин аппарата. Гудвин. Это Ричард Рек. У него был протяжный, ровный, глухой голос. Я бы хотел поговорить с мистером Вулфом. Рек. Боюсь, это невозможно. Он сейчас занят. Я хочу его видеть. Отличная идея, он будет не против. Скажем, завтра в 11:00 утра у него в кабинете. Я хочу Диву видеть сегодня. Прямо сейчас. Рек, прошу прощения, но это невозможно. Он очень занят и сможет вас принять не раньше 11:00 утра. Интересно. И чем это он так занят? Он читает книгу ФБР, которую мы не знаем, а через полчаса он ложится спать. Я буду у вас в 11. Похоже, Рек швырнул трубку, хотя мне могло и показаться. Я повернулся к Вулфу. Я обращался к нему Рек, потому что это его фамилия. Завтра утром в 11 часов, как и ожидалось, и было желательно. Нам нужно посовещаться, когда ты закончишь играть. Это не займёт много времени. Я только что объявил комбинацию. Триста сорок очков.